Глава вторая «Ты кушай, сынок, кушай!» Мне пододвинули хлеб. «Кормили-то, как вас там? Повара по дефилонили. Знаю я, как оно на курортах бывает. И мясо второго сорта с обрезью вместо высшего кладут, и сметану водой разбавляют». «Мам, это Артек, какая обрезь!» Я усмехнулся про себя. Вроде 21 век, а в советском общепите ничего не меняется. Там контроль как в Кремле. Да можно подумать, в Кремле не воруют, махнула рукой мама. Насмотрелась я, пока работала. Ты лучше скажи, что у вас с Соней? Она девочка, конечно, очень хорошая, умница, отличница, но... Сынок, у нее такая семья, боюсь я их. «Чего не понравится, и жизнь сломать могут, как высморкаться. Ты лучше расскажи, как вы с Калининым помирились». Я и сам не знал, что будет дальше, поэтому перевел тему. Тем более этот вопрос меня действительно волновал. Неужели у генерала совесть проснулась? Я думал, он этот атовизм давно и жил, или ее при получении офицерского звания купировали. Семён, прекрати немедленно!» Мама сердито нахмурилась. «Он твой дед, так что прояви уважение. Да, у нас были разногласия, но Дмитрий Иванович тут ни при чем. Он про нас и не знал, занят был на службе. Знаешь, как у них, у военных, ни минуты свободной нет». «Ага, такие заняты, даже погадить время нет. Сейчас расплачусь». Съязвил я и получил от мамы подзатыльник. «Ну серьезно, мам, что ты дерешься?» Детский сад какой-то. Я не знал, я не ведал. Захотел бы, знал бы. Видать, не нужно было. Сём, да я всё понимаю. Вдруг тяжело вздохнула мама, разом постарев лет на 10 Ну что я ему скажу? Дмитрий Иванович прислал машину, пригласил к себе поговорить. К себе? Это в штаб округа? Я силой стиснул ложку, чувствую, как металл в руках мнется и деформируется, словно пластилин. Вот гандон! А ну! Тут же встрепенулась мама. Сейчас по губам получишь. Ну, серьезно! Я швырнул комок металла, секунду назад бывшей ложкой, на стол. Кто он после этого? Мог сам приехать, мог домой тебя позвать, в ресторан, в конце концов. а этот «Он занятой человек», — покачала головой мама. «Да и понимаю я, что говорил со мной Дмитрий Иванович только из-за тебя, а так бы и на порог не пустил». «Ну и пошли они тогда!» — я скрипнул зубами. «Жили без них, и дальше проживем. Деньги у нас теперь есть. Ты работаешь, я тоже без дела не сижу. Обойдемся и без этих зажиравшихся снобов». «Нельзя так, сынок», — взяла меня за руку мама. «Это семья твоя, родичи, твоя кровь. Нельзя родным ругаться. Случись что, только они помогут и поддержат». «Тот я смотрю, нас прям поддержали, так поддержали!» — хмыкнул я, успокаиваясь и пальцами начиная разглаживать ложку, приводя ее в прежнее состояние. «Доверие и поддержка должны быть обоюдными, как и уважение». «Все ошибаются, сёмушка. Мама погладила меня по голове и выдала новую ложку. «На, а эту отдай мне». Совсем бугоем стал. Что ж с тобой делать-то теперь? Всю посуду так перепортишь. Все ошибаются. И надо уметь простить и начать с чистого листа. Я простила. Мы с Дмитрием Ивановичем посидели, поговорили, Пашу вспомнили, какой он был. Вылитый ты. Смотрю сейчас на тебя, а вижу его. Тоже резкий, категоричный. Чуть что не по его, так и сказать может и двинуть. Меня, правда, никогда не трогал. Даже поругаемся, он плюнет и курить уйдет. Потом возвращался, обнимал. Столько лет прошло, а как сейчас помню. Ладно, я выдохнул снова, принимаясь за борщ. Как скажешь, я помирюсь с генералом. Но если он тебя обидит... Не обидит. — улыбнулась мама. — Дмитрий Иванович скучает, папаше. А ты его сын, так что не переживай. Все будет хорошо. — Твои слова бы да богу в уши. Я взял очередной кусок хлеба. — На работе все в порядке. Никто не мешает. — Слава богу, нет, — покачала головой мама. — Наоборот, даже если есть проблемы, все улыбаются, мол, вот у вас тут неправильно, мы в следующий раз зайдем отправьте пожалуйста. И документы подписывают буквально день в день. Мне даже боязно. Сейчас вон с городом закончили почти. Последние точки на родниках открыли. Уже с Бердском и Эскитимом работаем. каргаты Куйбышев на очереди. Крутимся, как белки в колесе. Даже вздохнуть некогда. Задал ты мне, сынок, задачку под старость лет. Мам, я тебя умоляю. Я уставился на нее, как на привидение какая старость ты у меня красавица в самом расцвете я тебя еще замуж выдам да какой замуж замахал руками мама глупости какие вот еще чего не хватало не глупости я набычился тебе 36 это вообще не возраст ты еще мне брата родишь но лучше сестричку давно мечтал буду ее баловать сёма да что ты такое говоришь то Покраснела мама, пряча лицо в руках. «Господи, стыдно-то как!» «Чего тут стыдиться?» Я даже опешил немного. «Это жизнь, мам! Тебе рано хоронить себя! А если генерала боишься, то зря! Не его это собачье дело! И пусть только попробует сунуться! Я ему это быстро объясню! Ухажер-то у тебя есть!» семён В руках мамы появилось полотенце. «Мало еще, мать, поучать!» «Все, все, молчу!» Я в наигранном испуге поднял руки, но не удержался. «Когда появятся, ты сразу их не гони!» «Дай шанс!» «Серьезно, мам! Ты теперь завидная невеста, директор крупной сети быстрого питания, так что выбирай с умом!» «Но выбирай!» «Все, убежал! Очень вкусно, как всегда! Чуть язык не проглотил!» «Куда?» сполошилась мама. «А второе?» «Потом». Я вытер руки, чмокнул ее в щеку и унесся собираться. «Все потом». «Пока время есть, надо Шилова навестить. Иосифа Емельевича. А то учеба начнется, будет вообще не до этого». «Так и скажи, что по девкам собрался», заворчала мама, убирая со стола. «Бабник ты, Сема, кобель. А связался с такой девочкой?» «Думаешь, Сикорский станет это терпеть?» «Это не его дело». Я уже натянул джинсы, футболку, куртку и обувался, держа в руках шлем. «Мы с Сонькой сами разберемся. Она далеко не дура и все понимает. А с Сикорскими я сам поговорю. Вот буквально завтра к ним собирался. Так что не волнуйся, все будет чики-пики. Все, я убежал». Не то чтобы мне действительно так срочно нужно было пообщаться с партнерами по бизнесу. Скорее, я просто устал ходить строем И сейчас хотел отдохнуть, почувствовать себя свободным. Нет, я понимаю, что для местных в этом нет ничего особого. Да и я сам уже привык. Но все-таки три недели жесткого контроля — это перебор. Особенно учитывая, что мне все-таки не шестнадцать, пусть даже мне и нравилось быть подростком — Хотя в этом возрасте как раз наоборот. Подростковый бунт светёт и пахнет, а у меня его не наблюдается от слова совсем. Но зато просто вредности хватает. Короче, плевать. Я просто решил развеяться, погонять на байке может, на море съездить. Потом к лене заскочить. Или нет? Не знаю. Решу по ходу. И нет, это не совесть. Хотя и она тоже. Скребёт душу, падла. Что делать? Не знаю. Байк ждал меня возле подъезда. Тоже показатель эпохи, а точнее, страны. Да, могли пацаны угнать покататься, но так как все знали чей, трогать боялись. Но это был максимум, что могло с ним случиться. Не то чтобы преступности в Союзе совсем не было. Она имелась и еще какая, но при этом все равно обычные люди были куда более открытыми и честными. Грубо говоря, шло четкое расслоение. Или ты вор, или нормальный человек. Так что можно спокойно оставить машину или мотоцикл, никто не тронет. А если уж захотят угнать, то тут уж из гаража свистнут без проблем. Естественно, просто так уехать мне не дали. Несмотря на рабочее вроде как время, тут же нашлись соседи, у которых появилась... Масса важных дел во дворе. И пришлось отвечать на сотню вопросов об Артеке. Делах, появившимся деде-генерале и тому подобном. И ведь не пошлешь. Точнее, сделать это несложно. Но потом не отмоешься. А репутация в Союзе — вещь посильнее, чем Фауст Гёте. Раз замажешься, так всю жизнь вспоминать будут, на какие бы высоты ты ни поднялся. Так что пришлось отвечать обстоятельно докладывая бабкам, что там в Крыму, стоит ли, почем рыба, теплое ли море, видел ли я Леонтьева, ведь по телевизору сказали, что он должен был в Крыму выступать, если не видел, то почему, ну и тому подобное. Вырваться смог только минут через двадцать, а это, знаете ли, почти мировой рекорд. Скочил на верный байк и дал газу, уносяся из страшного двора, куда глаза глядят. Мотор сы турчал неся байк по улицам родного города. Правда, особо разогнаться не получалось, несмотря на лето, дороги были забиты автотранспортом. Пусть даже в основном довольно старыми «Жигулями», «Москвичами» и прочими «Запорожцами», но и новых машин хватало, как наших, так и китайских. Азиатские товарищи все активнее включались в мировую экономику, пусть даже звание «Главной мастерской мира» перекочевала в Индию. Зато у китайцев товар более качественный. Компартия лютует. Вон, опять, говорят, директора какого-то завода, к стенке поставили. Брагнал. Но, как говорят, что не делается, все к лучшему. Из-за того, что скорость была невысокой, я успевал крутить головой по сторонам и сумел заметить свою знакомую из городского управления комсомола. Елизавета Света Александровна... Медленно фланировала по тротуару, толкая перед собой коляску с отпрыском. Ванька довольно лыбился и глазел по сторонам. А я, высмотрев впереди пустое место на парковке, решительно направил байк к обочине. Давно собирался поблагодарить ее за помощь, но из-за того, что жизнь моя напоминает сорвавшийся с горы снежный ком, забыл. Так что не собирался терять такую возможность. «Привет трудовому комсомолу!» Повесив шлем на руль, я шагнул навстречу девушке. «Ванька, привет! Когда успел таким здоровым вымахать?» «Здравствуй, Семен», — одними губами улыбнулась Елизавета, а в глазах мелькнула непонятная мне эмоция. «Ты права получил?» «Ага». Я с гордостью кивнул на своего железного коня. Гоняю вот, но соблюдаю скоростной режим и правила дорожного движения. У меня с этим строго. А у вас как дела? Муж Северов не думает возвращаться? Как там Катя и Варвара Михайловна поживают? Не болеют? Э, нет. Пожала плечами девушка. Нормально все. Катька два сезона в пионерском лагере провела, недавно только вернулась. А муж только через месяц приедет. Вот ждем с Ванюшей папу. Да, Ванечка? месяц то немного. Заметить не успеешь, как пролетит», — усмехнулся я. «Я тоже вот буквально сегодня из Артек пролетел Путевку за того маньяка дали. Помнишь, я рассказывал? Выехал вот прокатиться. А то пионерский лагерь — это хорошо, но что-то подустал с троем ходить». «Поздравляю». Как-то не слишком весело кивнула Елизавета и тут же принялась прощаться. семён мы пойдем». А то еще Ванечку покормить надо. Время уже много. Да, конечно. Я видел, что с девушкой что-то не так, но в душу лезть не собирался. Я чего остановился? Поблагодарить хотел за космонавтов. Правда, ничего не получилось, но все равно спасибо. Да кушай, не обляпайся. Вдруг вызверилась Лиза. Меня из-за твоей выходки с работы выживают. Что мне твое спасибо? «У меня такие планы были, и всю коту под хвост пошло!» «Чего?» — опешил я, но быстро взял себя в руки. «Все настолько серьезно?» «Коля вернется, мы с ним на север уедем», — закусила губу девушка. «Работать здесь мне уже не дадут. Вон, в декрет выпнули. Сказали, ребенок маленький, иди им занимайся, а я будто не понимаю, что вернуться уже не дадут». Ладно, извини, что на тебя сорвалась. Понятно, что это давно началось. Твоя выходка просто последней каплей оказалась. Пойдем мы. Погоди. Я поймал Елизавету за руку. Да постой ты! Так не пойдет. Даже если моя вина чисто формальная, все равно за мной косяк. А значит, мне его исправлять? Да, поздно уже. Грустно усмехнулась девушка. Спасибо, конечно не нужно только хуже будет так куда уж хуже я удивленно поднял брови и вдруг замер поражной одной мыслью слушай а ты не хочешь напоследок хлопнуть дверью Раз поздно, ничто не мешает замутить что-то по настоящему безумное такое чтобы у твоего начальника глаза на лоб полезли спасибо не надо фыркнула елизавета мне хватит неприятностей и без этого да погоди ты я снова поймал ее за руку ты просто послушай а потом скажешь да или нет точнее вписываешься или нет потому что я все равно буду этот движ мутить ну то есть организовывать мероприятие если человеческим языком хорошо давай только недолго сдалась девушка Ваню все равно нужно кормить. Да, я понял. Сейчас в двух словах накидаю. Я быстренько собрал в голове мысли в кучу. Гляди, скоро у нас День Победы. Так, будет парад? Ну да, как обычно, 3 сентября. Кивнула Елизавета, не понимая, к чему я клоню. Ты хочешь на парад выйти? Или что? Да, но не совсем я. Я улыбнулся. Вот просто представь, проходят колонны военных, проезжает техника, а в конце, когда уже все закончилось, на площадь выходят обычные люди, прямо толпой. И каждый в руках держит портрет своего предка, погибшего в Великой Отечественной или любой другой войне, символизируя, что никто не забыт, все они еще в строю. И вся эта масса людей идет по площади и дальше вниз к набережной, эдакий бессмертный полк, состоящий из погибших предков и их потомков. Понимаешь? Это... Лиза даже зависла, представляя себе картину, которую я перед ней нарисовал. Это интересно. Да, может получиться очень здорово, но только ничего не получится. Начиная с того, что никто не даст нам выйти на параде, даже после техники и заканчивая организацией. Кто соберет людей? Портреты, опять же, не у всех есть. Это значит, что нужно их напечатать, или я не знаю. Нет, это нереально. Хотя сама идея мне нравится. А если я смогу договориться и с военными, и с обкомом? Я не собирался раскрывать все карты, но для себя уже наметил план действий и кто мне поможет. Да и по портретам можно решить. Подумать, найти столярку, что сделает из реек полки рамки. Любая мини-типография напечатает сами портреты. За неделю вполне можно управиться. По деньгам тоже вопрос решаемый. Кооперативу проспонсируют, ну, дадут денег в смысле. Я даже не знаю, какие, это вообще не вопрос. От тебя требуется только организовать людей. Проще всего — школьников. Они сейчас на каникулах, но через комсоргов это вполне реально. Даже если получится всего человек сто собрать, этого более чем достаточно для первого раза. А в следующем году уже организуем массовое шествие. «На зоне», — хмыкнула девушка. «Но что-то в этом есть. Бессмертный полк. Мне нравится. У меня самой дед на войне погиб, а второй вернулся весь израненный». А у меня отец погиб. Правда, уже не так давно и в Корее, но тоже сражался с проклятыми империалистами. Кивнул я, додавливая сопротивление. И представь, мы выйдем с их портретами, почтим память и всем покажем, всему миру, что у нас действительно никто не забыт и ничто не забыто. Давай, будет здорово. Тебе все равно терять нечего. А так, глядишь, появятся варианты. Я тебе гарантирую, согласую акцию на самом верху и в обкоме, и с КГБ, и с военными. Все будет ровно. Блин, семён кто ты такой вообще? Пристально уставилась на меня Елизавета Александровна. Раньше я думала, просто обычный парень, раздолбай. А сейчас даже не знаю. Одет ты вон всегда хорошо, в заграничные шмотки, мотоцикл у тебя тоже непростой, в обкоме какие-то связи. Откуда только в шестнадцатый лет? И при этом в комсомол тебя приняли совсем недавно, и не без проблем. Если ты намекаешь, а не шпион ли я, то нет, они так легко не палятся. Я рассмеялся. Я тот, кто я есть. Чеботарев семён по прозвищу Чобот. А что до всего остального? Ну, бывает, что тут скажешь. Видишь ли, мой дед по отцу — это генерал-полковник Калинин, командующий Сибирским военным округом. Просто мы до этого не общались. Семейные разборки. А теперь вроде как помирились. Так что я не врал, когда говорил, что решу вопрос. Калинин. Вот теперь девушка по-настоящему опешила, но смогла взять себя в руки. Теперь понятно. Да, с таким дедом может и получиться. Но мне надо подумать. Да без проблем. Я пожал плечами, и в этот момент, словно по заказу, забытый нами Ванька начал хныкать. «Бегите кушать, а то Ваня-то проголодался, а я завтра тебя наберу, и уже решим, ты в деле или нет. Хорошо?» «Договорились», — кивнула Лиза. «Только лучше не звони, а заезжай вечером. Мама и Катя будут рады». она Я поднял большой палец и надел шлем. Привет им передавай. Давай, до завтра. И будь уверена, у нас все получится. Мы как следует встряхнем это болото.